Глава четвертая Забрежжил рассвет на самом краю небосвода. Вокруг еще была чернота, пропитанная лунным светом, когда снежинки дошли до деревни. Со скрипом приоткрылась калитка, и авантюристы юркнули внутрь. Усталая стража даже не задала им вопросов, да и клыки гильдии были на виду, так что снежинки без задержки проследовали вглубь деревни. Алекс оглядывал улицы. Повсюду были следы сражения. Темнели лужи крови, между срубами валялись мертвые волколаки. Славой системе прорыв оказался немасштабным. Дыру в чистоколе уже золотали, а перебитых монстров потихоньку убирали. В деревне царила суета. Сюда явно доставляли всех раненых с окрестностей. Авантюристы, воины лорда, мирные жители. Мест в домах не хватало и раненых размещали прямо на улице, на вытащенных кроватях, столах и снятых с петель дверях. Алекс подошел к медикам, дежурящим у огромного шатра. Под большим пологом лежало больше всего раненых. «У меня есть целебная техника», — скороговоркой сказал Алекс ближайшей девушке с длинной русой косой, запачканной кровью. «Лечит всех вплоть до еранга». «О, аж до еранга!» — обрадовалась девушка, даже девчушка. Детское лицо, пухлые щечки, ямочка на подбородке. Ей явно не больше шестнадцати. «У нас как раз двоих ешных сиров покусали, а лечить некому». «Пойдемте, сир, пойдемте», Они на последнем издохе. Она схватила Алекса за руку и потянула в сумрак шатра. Несмотря на распахнутый полог, воздух здесь был спертым, пахло кровью и лекарствами. Девушка подвела Алекса к двум раненым рыцарям. «Спасите их», — протараторила она. «Хм, только и сказал Алекс». Сиры были, конечно, бледноваты и в карты не рубились от скуки, но не то чтобы при смерти, даже не в обмороке, просто крови на бинтах много. «А с более тяжелым положением никого нет?» спросил Алекс, призывая Булька. «Не обязательно есть, снимите повязки, пожалуйста». Девушка засуетилась вокруг сиров. Алекс заметил, что движения у нее были умелые, но не очень уверенные. Опыта явно не хватало. «Значит, недавно в медиках...» Может, училище только-только закончило, крови еще не навидалась, вот и решила, что рыцари в тяжелом положении, раскрасные с головы до пят. Наконец сохующих рыцарей содрали повязки, и булька осыпал их градом плевков. Алекс удивленно пригляделся к кранам. Мелкие царапины быстро затягивались, а вот глубокие укусы нет. С одного плевка не лечится до конца, только с двух-трех. Причем у первого рыцаря ранения затягивались быстрее, чем у второго. «Вы какого ранга?» – спросил Алекс у первого. «Ах, мастер!» – простонал тот. «А вы?» «Грандмастер!» – просипел второй. «Вот тебе и побочный эффект рангового преимущества. Чем-то сильнее, тем сложнее исцелиться». «Определились, леди?» – спросил Алекс, когда рыцари покрылись слизью с головы до пят. Девушка замялась. Она неуверенно раскрыла детский рот, когда с порога раздался звонкий голос Ребекки. «Капитан, сюда!» Алекс поспешил к своей группе. Возле шатра вместе со снежинками стоял грузный мужчина. В измученном лице не сразу узнавался сержант Геннон. «Сержант, рад вас видеть!» — поприветствовал Алекс человека, что вручил ему в руки первый в жизни меч. «Сир Алекс, слава богам, вы здесь!» заревел радостным бегемотом Геннон. «Только чего вы толкаетесь у шатра с легко ранеными? Бегом за мной, там наши воины умирают!» Алекс подхватил Булька на руки, чтобы не терять время. «Та леди сказала мне, здесь сыр на последнем издохе», оправдывался Алекс на бегу. «Леди, там?» «Мой совет, Сир, меньше слушайте служанок», бросил Геннон. «Тем более смазливых. Вот сюда, пожалуйста». Они забежали внутрь второго шатра. Здесь действительно лежали люди на последнем издохе. Алекс положил булька на грудь ближайшему и велел лечить. «Цвырк-цвырк!» Слизень принялся работать на совесть. «Сдирайте повязки», — сказал Алекс. «Плеваться надо на открытые раны». Гена накликнул медиков и велел им сдирать повязки. «Монстр!» — завизжала раненая девушка. Тонкая рука схватилась за огромный молот у подножия кровати. И, к удивлению, Алекса подняла эту махину. Как только у такой тонкоголосой сил хватило. «Ах да, прокачка характеристик же!» «Лежать, леди!» — рявкнул сержант. «Вы свое уже отвоевали. Теперь наша очередь вас лечить. Но монстр...» «Это целебный монстр. Вам его доктор прописал». «Какой еще доктор?» «Вот этот блондин!» — кивнул Гена на Алекса. «Сиром Алексом зовут». А сейчас быстро легли и кувалду отпустите. У вас раны раскрылись, из живота селезенка показалась. Дамам неприлично такое мужчинам показывать. Поблагодарите доктора потом, можете даже поцеловать. Девушка послушно откинулась на окровавленные простыни. Худые щеки покраснели, как мак. Она и стала следующей пациенткой Булька. Пошел муторный процесс лечения. Алекс переносил Булька с кровати на кровать, или дверь, или стол. А слизень послушно оплевывал больных. Алекс же изучал эффективность плевков. Обычным жителям, не магам, хватало и одного небольшого плевка. Эффект тоже легко было лечить, а вот с ежками сложнее. Им требовалась двойная, тройная доза. Бульк под конец измотался совсем. Плевки рождались затяжками. Иногда бульк харкал в холостую, но задержки не делали ситуацию смертельной. Были ведь и другие лекари. Алекс сильно их разгрузил, и теперь они оказывали помощь оставшимся раненым. «Похоже, все», — сказал Геннон. «Несмертельные ранения без вас залечат. Вы же еще и сражались с волколаками. Броня рваная в крови. Идите отдохните. Распутница там, за углом. Ни в чем себе не отказывайте». «Распутница?» — не понял Алекс. Геннон понимающе посмотрел на него. «Распутница это верно, — это верно, усмехнулся сержант. Точнее она называется распутье, но всем по душе называть ее так. Спасибо, кивнул Алекс. Он отозвал уставшего булька в башню и поплелся наружу. Венгер с и ждали его у самого полога. Мы помогли перенести раненых, отрапортовала Ребекка. Молодцы, улыбнулся Алекс, пойдемте отдыхать. распутье они нашли через семь домов. Столов и лавок внутри не хватало, часть забрали для раненых. Но как раз заносили три длинных стола и шесть лавок, и посетители с радостью рассаживались. Снежинки было направились к одному из столов, как из угла послышалось «Сир Алекс! Леди Ребекка! Слава богам! Прошу ко мне!» За небольшим столом сидел и махал рукой никто иной, как Дэн Медец, а рядом увлеченно доскребал кашу из миски ханш. Для этого смуглому охраннику пришлось снять платок с орнаментами. Ничего сверхъестественного Алекс не увидел. Обычный ускалится мужчина с бородкой. Снежинки поспешили за стол к купцу. «Прекрасная леди Ребекка! Я так рад, что вы живы!» – всплеснул руками Дэн. «И вы тоже, Сира Алекс!» – он указал на полный стол еды. «Угощайтесь, не стесняйтесь!» Венгер накинулся на пирог с мясом, Алекс тоже отломил себе кусок. Ребекка, как истинная леди, сперва взялась за фрукты с овощами. Что-нибудь известно о других охранниках обоза? — спросил Алекс у Дэна, уплетая румяную корочку. Тот покачал головой. «Боюсь, все погибли. Ханш специально ходил в шатры к раненым. Наших там нет». «Ужасно», — опечалилась Ребекка. «Верно», — кивнул Дэн. «Но наш с вами контракт по-прежнему в силе, сир Алекс. Я оплачу вашей группе комнату на верхних этажах». Он защелкал пальцами, привлекая внимание подавальщицы. «Милая, выдели этим трем уважаемым людям комнату, да побольше». Подавальщица сладко улыбнулась старому купцу и кивнула. «Спасибо, а сколько стоит аренда?» — спросил Алекс. «Один медяк», — ответил купец. «Не берите в голову, сир Алекс, мне несложно. Вам нужно выспаться, а мы отправимся в путь только завтра. Я потерял не только людей, но и лошадей с множеством товаров. День потрачу на закупку повозок, и найма людей для охраны». Алекс задумался, подыскивая слова. Из обрывков фраз Рыбаки он уже понял, что эссенции в этом мире значат деньги. Но какие котировки конвертации в нормальные деньги? «Я с севера», — сказал он скомканно, «не знаю здешнюю цену эссенции. Не подскажете?» «Один к одному», — ответил Дэн. «Один медяк равно одной белой тусклой». «Здесь меняльщик за углом, а что?» «О, сравнительно дешево». «Госпожа», — обратился Алекс к подавальщице, — «можно снять еще дополнительно две комнаты? Я заплачу, как схожу к меняльщику». «Конечно, ваша милость». Она улыбнулась Алексу еще шире, чем купцу. Дэн пожевал губами. «Много убили волколаков, сир». «Прилично», — не стал скрывать Алекс. «Такой курс один к одному, везде в королевстве капитан», — сказала Ребекка. «Таков закон короля». «Полезные сведения, спасибо», — кивнул Алекс. Мысленно он отметил, что потом нужно хорошо, прямо хорошо изучить денежные единицы королевства. Похоже, в землях чудовищ два вида денег – эссенции и металлические. Входная дверь распахнулась настежь, и в таверну ввалилась толпа людей. Мужчины втащили еще столов скамеек. «Мы празднуем», – сказал громко мужчина в льняной рубахе. «Наши раненые все исцелены и уже на ногах». «Меня вот тоже подлечил добрый чело. О, ваша милость! Так это ж вы и заштопали меня!» Он бросился через весь зал к Алексу. «Позвольте вас угостить!» Обрадованно закричал он и обернулся к своим. «Эй, ставьте один стол сюда!» «Красавица! Налей сиру лучшего Эля!» Крикнул подавальщице. «И еды неси побольше! Вкусной!» Большой стол бахнули впритык к маленькому. Толпа рассеялась. Перед глазами Алекса появились десятки кувшинов и дымящиеся тарелки с едой. Все вокруг пили из глиняных кружек, а у Алекса одного-единственного в руке вдруг появился медный кубок, наполненный до краев. Люди загомонили, начали произносить тосты, пьяно смеяться, громко радуясь, что сами живы, а вшивые волколаки получили по заслугам. Снежинки присоединились к веселью. Алекс накинулся на молочного поросенка... Венгер уминал пирог с голубями и репу, прожаренную в масле. На сладкое принесли соты с медом. Только Ребекка клевала по чуть-чуть, но бодро, даже сверхбыстро, тонкие лакомства исчезали с тарелки леди с поразительной скоростью. Насытившись, Алекс стал вслушиваться в разговоры подвыпивших деревенских. — Костяная башня! — заговорила испуганным голосом один местный мужичок. — Прямо посреди леса в одночасье выросла. С чистокола проглядывалось. Деревья вокруг черные, а сама башня белая-белая. Вся из обглоданных костей сложена. Торчит и думаешь, может, в ней сидит сам король волколаков? Нет там никакой башни, — отмахнулся авантюрист с серебряным клыком. Недавно мы прошлись за забором, волков добивали. — Это сейчас нету, — зловеще сказал мужичок. А еще ночью маячила перед моими глазами, как вы, сир. «Я как раз дежурил на вышке». «Бывает», — равнодушно сказал авантюрист. Кажется, он не поверил. Бледный серый свет ударил в окно. Уже совсем рассветало. Алекс сыто потянулся, довольный зевок вырвался изо рта. Пора на боковую, высыпаться и готовиться к походу. Он проверил, когда следующее собрание. До следующего собрания старших арканов осталось 25 часов 12 минут 20 секунд. «Еще сутки, значит, посреди сна не дернут, ну и отлично». «Сир лекарь! Сир лекарь!» Звонкий голос заставил Алекса обернуться. Рядом застыла девушка в сером полушубке. Алекс задрал голову, чтобы увидеть ее лицо. Нежная и чистая кожа, длинные смоляные волосы, тонкий нос, брови домиком. В огромных карих глазах сверкали бриллианты слез. «Сир лекарь! Меня зовут Алекс!» «Сер Алекс», — сразу расцвела улыбкой девушка, — «спасибо, что спасли моего отца. Он единственный кормилец в семье, и без него, без вас мы бы с маленькими братиками умерли с голоду». Она трогательно расплакалась. «Спасибо». «Не стоит благодарности», — неловко пробормотал Алекс. Рядом вздохнула Ребекка, а потом она вдруг поднялась и, подойдя к девушке, обняла ее за плечи. «Ну-ну, все хорошо, дорогая». Леди отвела девушку на противоположный край длинного стола, и там они вдвоем уселись, причем Ребекка ласково держала брюнетку за руку, иногда поглядывая на Алекса. Рядом коротко хохотнул Ханш. Охранник уже надел на лицо броский платок, и только гусиные лапки в уголках глаз выдавали его веселое настроение. Смотрю, Ир, Алекс, вы в надежных руках», — подметил Ханш. «О чем вы?» — недоуменно спросил Алекс. Охранник издал новый смешок, платок на лице затрясся. «Хорошая шутка», — сказал он, но Алекс не улыбался, и Ханш изумленно вскинул брови. «Подождите, так вы серьезно не понимаете?» «Не понимаю», — чистосердечно признался он. «Расскажите, что конкретно». Вздох охранника сопровождался качанием головы Дэна. «Вы видите, куда леди Ребекка увела вашу поклонницу?» — присоединился к разговору купец. «На свободное место за столом», — сказал Алекс. «На свободное место за столом далеко от вас», — акцентировал Дэн. Алекс на секунду задумался. «Что ж, и правда, спасибо, леди Ребекке, кивнул Алекс. «Мне бы не хотелось утешать расстроенную девушку. Я в этом ничего не смыслю. Уверен, леди это прекрасно поняла». Купец с охранником переглянулись. «Поняла», — протянул Ханш. «Уж она точно поняла». Глядя на Ханша, Дэн вздохнул, покачал головой и ободряюще хлопнул его по спине. «Какие еще годы у нашего Сира? С годами все придет. Вы правы. Алекс прекрасно понимал, о чем речь. Но в этом чужом мире ему не нужны лишние связи. Они лишь затормозят его на пути к цели. Под натиском пирогов с голубями голод позорно сбежал, и Алекс, сытый и счастливый, Слушал разговоры деревенских, авантюристов и воинов Родрика. Он отметил, что вряд ли в обычное время за одним столом собираются представители столь разных сословий. Аристократы с простолюдинами даже не здороваются, а здесь сидят, делят хлеб, смеются, разговаривают. Вот как объединяет общая беда. Один воин сказал, «Говорят, стая волков пронеслась рядом с ближайшим рудником. Там многие работники пострадали». «Наверное, на какое-то время добыча прекратится». «Цены на железо подскочат», — посетовал кто-то в дорогом кафтане, «может, купец». «И покупателей в столице меньше станет», — продолжил другой купец. «Они и так там высокие на железную утварь и оружие. Ведь вести не ближний свет». Алекс тут же зафиксировал информацию. «Значит, в столице продают металлические изделия, произведенные в землях Родрика. Не только рожью славится этот край». Оно и понятно, рядом ведь горы, а значит должны быть полезные ископаемые. Любопытно. В голове Алекса зародился неплохой бизнес-план. Шансы на его исполнение были велики, особенно сейчас, когда появился инвентарь. Как часто бывает, одна идея породила другую, ведь у Алекса есть далеко не только инвентарь. Например, бульк. Его слизь лечит, а значит способна в перспективе продаваться за неплохие деньги или эссенции. Но это требует подтверждающих экспериментов, и чем быстрее, тем лучше. Под шумок он поднялся из-за стола и незаметно выскользнул на улицу. Ночная прохлада остудила лицо после жаркой комнаты. Алекс огляделся, отошел в темноту. Первым делом эссенции. Алекс вынул пустой маленький кристалл, всмотрелся в него. Система не подвела, выдала сообщение. Накопитель эссенций, пустой. Наполнить? Да, нет». «Да, белых тусклых», — прошептал Алекс. Белые огоньки вырвались из его груди и наполнили прозрачный камень. Тот сразу загорелся слабым белым светом. «Отлично», — выдохнул Алекс. Он думал, что провозится дольше. Все же к системе не прилагалось справочного раздела. «Для эксперимента хватит, теперь обмен». Сначала он прошел за правый угол. Вывеска меняльщик бросилась в глаза, в лавке горел свет. Алекс подошел к окошку, постучался... Деревянные ставни распахнулись, выглянул мужчина. «Да, ваша милость!» Выловил он взглядом клык на кожаной куртке Алекса. «Обменяете эссенции на деньги?» Спросил Алекс, показывая кристалл. «Пятьдесят тусклых!» «Да, конечно!» Мужичок достал из-под прилавка такой же кристалл, только прозрачный, и мешок звенящих монет. Обменявшись, меняльщик захлопнул маленькие ставни. Алекс убрал пустой кристалл в карман, затем довольно покачал мешочком. Первые деньги в этом мире получены, пускай и всего пятьдесят медиков. Теперь следующий пункт. Где здесь ближайшая лавка? Или прохожий, который покажет дорогу? «Сер Алекс, что-то ищете?» Знакомый мелодичный голос раздался с порога. Алекс обернулся. Следом за ним из таверны юркнула та самая девушка в полушубке. «Да», — сказал он, — «мне нужна лавка». В таверне полно лавок. Это верно, но мне нужна товарная лавка. Она открыта, не знаете? Да, я могу вам подсказать дорогу. Она улыбнулась зовуще и обворожительно. Огромные глаза влажно блеснули. Или даже сопроводить. Алекс секунду подумал и кивнул. Буду премного благодарен.